Мореплаватель и плотник. Эпиграф. Под сень черемух и акации, От бурь укрывшись наконец Живет, как истинный мудрец, Капусту садит, как гораций, Разводит уток и гусей И учит азбуки детей. Александр Пушкин. Хлебопашцы не в хлебопашцы, А в огороднике оба брата Вполне бы сгодились. Мальчикам выделили в царском селе по небольшому земельному наделу. Выдали игрушечные лопаты, плуг, барану. Александр копал землю, сажал капусту и горох, поливал растения из лейки. Константин выщипывал из грядки негодную траву. Бабушка поглядывала на внуков в окошко, сочиняя для них азбуку и сказки. «Разговор». И раз сказы. После полевых работ, умывшись в ручье, мальчики отправлялись кататься на лодке. В неглубоких местах сами брались за весла. Настоящей сетью ловили живую, бьющую хвостом рыбу. Вскоре появился и господин Майер, немец-столяр, обучавший братьев пилить, строгать и рубить. «Не правда ли? Забавно?» что будущие государи воспитываются учениками столярного ремесла? Примечание. Цитируется По. Шильдер. Император Александр I. Его жизнь и царствование. Санкт-Петербург, 1904 год. Том 1. Страница 25. Конец примечания. Забавно и очень знакомо. Для сельского джентльмена я предложил бы одно из следующих двух занятий или еще лучше и то и другое – садоводство или вообще сельское хозяйство и работы по дереву как то – плотничью, столярную, токарную, ибо для кабинетного или делового человека они являются полезным и здоровым развлечением. Примечание. ЛОК – педагогические сочинения. Москва, 1939 год, страница 217, конец примечания. Сэр Джон Лок, бледный англичанин с печальным лицом, знаток греческого, экспериментатор в области химии и медицины, к тому времени, когда Екатерина радовалась успехам внуков, давно лежал в могиле. Но идеи его, педагогические в том числе, Пережили своего создателя на долгие годы. Между делом мальчиков учили грамоте и письму по составленным Екатериной книжечкам Дитя зимою по горнице ездил долго на палке. Наконец, устав, сел на пол и задумался, погодя немного, спросил. «Ня-ня! Как я пойду за город? Куда я приду?» Примечание. Екатерина. Избранное сочинение. Санкт-Петербург. 1890 год. Том 1. Страница 1. Конец примечания. По складам читать они научились. Маленький Костик умел писать свое имя и подписывал записочки императрице. твой внучек Костик. Тут скончалась первая воспитательница великих князей Софья Ивановна Бенкендорф, и Екатерина решила, что настало время отдать мальчиков под мужской надзор. Нового воспитателя императрица искала недолго. Всегда осклабленный, маленького роста, с большой головой, Гримасник с расстроенными нервами, со здоровьем, требовавшим постоянного ухода, не носивший подтяжек и потому беспрестанно поддерживавший одну из частей своего костюма, таким описывает современники генерал-аншефа Николая Ивановича Салтыкова. Примечание. Грибовской. Записки о императрице Екатерине Великой. Москва, 1889 год. Страница 6. Мемуары Адама Чарторижского и его переписка с императором Александром I. Том 1. Москва. 1912 год. Далее Чарторижской мемуары. Страница 101. Конец примечания. Большая голова графа была вместилищем ума пусть не обширного, зато великолепно освоившего непростую роль посредника императрицей и великим князем Павлом Петровичем. Угодливый до раболепия Салтыков стал обладателем всех существовавших российских орденов, занимал ведущие государственные должности, без усилий получил и новое, почетное, но хлопотное место, стал воспитателем обоих наследников. Кажется, никого хуже подобрать было нельзя. Но у Екатерины имелись свои резоны. Ей вовсе не требовался человек, который воздействует на умы и души великих князей нравственно. Эту высокую роль бабушка отводила себе и учителям. Нужнее была нянька. Желудки, прогулки, гардероб, порядок в тетрадях и книгах, Своевременное появление учителей – вот круг обязанностей графа Салтыкова. Но об этом он узнал не сразу. Его вызвали из-за границы в срочном порядке. На Курьерских, по заснеженным дорогам, кутаясь в шубу, мчался граф в Петербург. Не успел стряхнуть снежную пыль, как уже скользил по натертым полам зимнего, неторопливо беседовал С ласковой государыней, и одарен был книжицей, писарским почерком писанный, прилежной рукой графа Безбородко переплетенный. инструкция князю Николаю Ивановичу Салтыкову при назначении его к воспитанию великих князей. Глянул по привычке в конец, долго ли читать, много ли, а там личная подпись «Екатерина в Санкт-Петербурге», Марта 13 1784 года. Заглянем Николаю Ивановичу через плечо. Впрочем, тянуть шею щуриться совсем ни к чему. Копии инструкций по дворцу чуть не разбросаны. Императрица вручает их всякому, в ком подозревает единомышленника, то есть почти каждому своему гостю. Для Салтыкова инструкция писалась в последнюю очередь. В действительности, то был очередной наказ просвещенным согражданам. Как должно воспитывать молодых людей? Твердый протест против перин, пуховых подушек, толстых одеял, кутаний, чепцов, избытка сладостей, мамок нянек, визгливых опасений, как бы дитя не расшиблась, не озябла и не расплакалась. Похоже, с мамками-няньками Воспитывали великого князя Павла Петровича, отняв его, как водится, у матери в день родов. Теперь настал черед Екатерины. Забрав обоих сыновей у невестки, она воспитывала их в согласии с новейшими теориями, следовательно, в соответствии с осуждениями смысла здравого. Инструкция князю Николаю Ивановичу Салтыкову при назначении его к воспитанию великих князей. Да будет одежда их высочеств летом и зимой не слишком теплая, не тяжелая, не перевязанная, не гнетущая, наипаче грудь, чтобы платье их было как возможно простее и легче. Летом же купаться сколько сами пожелают, лишь бы пред сим не вспотели. Чтобы их высочества спали не мягко, но на тюфиках, как привыкли. отнюдь не на перинах, и чтобы одеяла их были легкими. Летом простые ситцевые, подшитые простынею, зимою стеганые или стеганье. Кушать и пить нужно, но что кушать и пить и сколько, сие определять, смотря на то, что их высочество, в каких обстоятельствах, здорово. Веселость нрава их высочеств не унимать, не уменьшать не должно, напротиву того поощрять их нужно ко всякому движению и игре, летом и полу их сходственным, ибо движение диет телу и уму силы и здоровья. В детях часто малые припадки озноба, либо жара или боли в члене делаются к росту или иному какому естественному приращению.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 Конец примечания. Требования инструкции, разумеется, простирались намного далее вопросов здоровья, пищи и слез их высочеств. Создатель наделил людей не одним телом, но и бессмертной душой и разумом. Из семи главок четыре обсуждали, как укрепить в их высочествах добродетели. Причем первая и главная из них императрица назвала Истинное познание Бога, Творца видимого и невидимого. Для того, чтобы в познании всем преуспеть, представлялся к наследникам протоиерей Андрей Самборской. Человек, кроме его иерейства, совершенно светской, долгие годы живший в Англии и женатый на англичанке. Так что заодно отец Андрей стал и преподавателем английского для Александра. Наставники должны были развивать в мальчиках покорность старшим, правдивость, смелость, учтивость, сострадание к тварям бессловесным, птицам, бабочкам, мухам, собакам, кошкам. Мучить их инструкция запрещала. Отменялись разные глупые страшилки. Вот баба-яга костяная нога прилетит и тебя утащит. Вот серый волк как схватит сейчас за бочок.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 все таковые пугалища в речах употреблять не надлежит. Примечание. Инструкция князю Николаю Ивановичу Салтыкову при назначении его к воспитанию великих князей. Сочинение императрицы Екатерины II. Страница 217. Конец примечания. Это тоже писалось с учетом неудач воспитания Павла Петровича, который был в детстве мнителен, и пуглив. Начертала императрица, и учебную программу уроку следует продолжаться не более получаса. И заканчивать его надлежит прежде, нежели они станут скучать. К учению не принуждать, детей за заучения не бронить. Буде учиться хорошо своей охотою, тогда похвалить. Детям трудно иметь прилежание. Примечание: инструкция князю Николаю Ивановичу Салтыкову, страницы 205-248, конец примечания. Читать и писать их высочество были уже выучены по книжицам, но не возбранялось к тем же знакомым книжицам возвращаться, дабы начертанные в них нравственные правила отложились в детской памяти и сердце навсегда. Из языков, предлагалось учить русской, французской, немецкой, латынь, греческой. Последний может обогатить знающего не только красотой произведений, не испорченных переводом, но и приятную гармонией и игрою мыслей, сколько и изобилием. Впрочем, наслаждаться гармонией и игрой мысли греческих текстов предстояло только Константину. Александру вместо этого предписывалось изучать еще один европейский язык, английский. Параллельно с языками можно было начать и географию, российскую прежде всего, астрономию, историю, и всеобщую, и древнюю, но в первую очередь все же российскую, которая для них и сочиняется. Не лишними признавались также математика и изучение гражданских законов и военного искусства. Особое место занимала физкультура, верховая езда, фехтование, плавание, борьба, стрельба из лука и все то, что телу придает силу и поворотливость. Виршам и музыке учить не для чего, тем и другим много времени теряется, дабы достигнуть искусства. Но и достигнув искусства, как найти ему применение? Может ли быть государь-музыкант? Государь-поэт? Я не знаю, из какого соображения отец может желать, чтобы сын его стал поэтом, если он не хочет, чтобы тот пренебрег всеми остальными профессиями и делами. Примечание. Лок. Педагогические сочинения. Страница 196. Конец примечания. Это не Екатерина. Это возмущается Лок. прилежная ученица лишь вторит ему. К счастью для великих князей, спартанско-добродетельную систему Джона Локка несколько смягчил и разбавил как раз писатель, автор опер, романсов и педагогических сочинений, Жан-Жак Руссо. От него в инструкции Екатерины запретно механическое заучивание наизусть, Призывы не муштровать и не понуждать детей к учебе чрезмерно. Схема, наставление, поучение, наказ? Довольно. Давно уже в приемной императрице вьется другой худенький иностранец. Не менее одаренный и честолюбивый, чем Лок или Руссо. Рассуждать умеющий лучше, чем чувствовать. Он тоже прилежно прочел инструкцию императрицы, узнал в ней собственных кумиров и угадал свой шанс.